Глава 31. Новая песня. Цуна Зарит оставался в Утрехте, ожидая, когда господин Ансан даст ответ на послание. Ансан был управляющим делами снабжения всего военного округа. Кроме того, он выполнял и некоторые поручения самого Адайви Арея, хранил у себя часть его состояния и оказывал ростовщические и посреднические услуги. В анбаке, что привёз Цунна, наряду с различными хозяйственными отчётами, находилась и приписка со словами: "Подателя этого, офицера Цунна Зарида, задержи как можно дольше в Утрехте любыми средствами, по крайней мере, пока не услышишь о моей смерти. Тогда выдай ему оговорённую в моём завещании сумму, и остальными деньгами распорядись, как указано в завещании". В первое время молодой человек только досадовал на медлительность господина Ансана. Потом, когда ему передали, что господин Ансан заболел, он почувствовал неладное, но продолжал ждать. Слух о осаде шестого гарнизона уже успел просочиться в Утрехт и взволновал Зарида. В очередной раз придя справиться о здоровье чиновника и получив всё тот же ответ, Он собирался уходить, как вдруг на лестнице его догнал юноша, служивший у Анса на письмоводителе. Послушайте, приходите сегодня вечером в таверну Нубы на окраине у реки. У меня есть к вам дело. Это очень важно. Я войду туда и пробуду недолго, а когда выйду, следуйте за мной. Если за мной не будет слежки, мы сможем поговорить. Я сам дам вам знак. «Только прошу вас, ради жизни никому не говорите!» О задачи Нейцунны дал согласие. В тот же день, слоняясь по рынку, он узнал новость о гибели крепости Гишамал. «Девушки, вам нечем заняться? Ступайте в зал!» Госпожа Нуба уже принарядилась для вечера, хотя солнце стояло еще довольно высоко. «А что?» Там почти никого нет, возразила ей Каона. Слово почти нельзя отнести к посетителям. Ты знаешь, каждый, кто вошёл, уже почтенный гость, и встречать его нужно, как полагается. Ваша выручка зависит от ваших манер и старания. Ну, живо, живо. Хозяйка прогнала их с кухни. Это её выручка зависит от моего старания, а моя от Ниели и его отца проворчала Каона. Господин сегодня придёт? спросила Мана. Обещал? Вот я и не спешу работать. Надо беречь силы до вечера. Господин Ниели в последнее время часто посещал таверну Нобы. Он был сыном богатого человека, его отец потомственный советник, городской представитель в совете наместника провинции. владел землёй и поместьем. Чтобы сын хорошо разбирался в денежных и хозяйственных вопросах, господин Идары отдал его на выучку своему знакомому, господину Ансану. Мана удивлялась, что могло связывать молодого отпрыска старинного рода и простолюдинку Каону. Тем не менее, он еле бывал у той по нескольку раз в луну. Всегда приносил подарки. чаши украшения, купленные в ювелирных лавках на улице Гур, но иногда дарил золотые монеты. Каона не скрывала своих подарков от неё, но от других старательно прятала. Когда Мана спросила, любят ли они друг друга, Каона рассмеялась. Нам хорошо вместе, и мы получаем друг от друга то, в чём каждый нуждается. В зале в самом деле было мало людей. из преличных азетов, а только такие входили в круг их обязанностей. Мана определила одного и указала на него каоне. Ни за что. Лучше вовсе не нужно, чем с ним. Неприятный. Сразу видно, что скуп, да ещё и мрачный какой-то. Если и будет пить, то в одиночку. А напьётся, начнёт нести всякую чушь и липнуть, как медовая тяночка. Посетитель соответствовал её описанию. Он не скинул капюшона, вдобавок на лице его лежала закатная тень, оттого трудно было определить возраст и характер, но какие-то угрюмость и холодность сквозили в его облике. Заказав немного, он ел медленно, старательно пережёвывая пищу, не глядя по сторонам, сосредоточив внимание на содержимом своей миски. Можешь сыграть для него что-нибудь? что-нибудь печальное. Старинную песню. Но я к нему не пойду. Пусть нуба выгоняет, если хочет. Мана заняла своё место у занавески. Старинную песню. Но какую? Девушка с гор подойдёт? Или синее небо? Или песенки тальца? Нет, всё-таки лучше девушку с гор. Она не такая тоскливая. А двух других разбегутся прочие немногочисленные посетители таверны, и госпожа Нуба вовсе останется без выручки. Она негромко запела, словно для себя, пробуя голос. Что подарит тебе девушка с гор? Золото, бусы, румяна, наряды? Нет, ничего мне в подарок не надо. Ярчал алмазов снега на громадах, ярче парчи пылахает костёр. Чем удивить тебя, девушка с гор? Царским дворцом или садом чудесным? Нет, лучше роща, где нежные песни птиц раздаются, и склон тот отвесный, что свою тень над ущельем простёр. Ждёшь ли кого-нибудь, девушка с гор? Витязя смелого в звонких доспехах? Нет, не ценю я военных успехов. Воин-убийца и в станице смехом. «Жду я того, кто полюбит простор». Мана видела, что ее пение привлекает внимание. Люди поглядывали на нее с интересом. Эту песню она пела нечасто, и вообще старую мелодию мало кто знал здесь. Мрачный посетитель сидел, не поднимая головы. Лишь когда Мана закончила, он взглянул на нее, мельком отложив ложку. Она ждала, что, завершив обед, неприятный гость расплатится и уйдет, Но тот попросил еще что-то у служанки. «Ладно, споем печальное», – подумала Мана и начала песню с китайца. В этой песне речь шла о юноше, который пустился в странствие, получив отказ из уст любимой девушки. Нигде он не находит пристанище и, тоскуя, предвидя скорую кончину, просит донести последние слова любви до жестокосердной красавицы. Но и эта песня нисколько не тронула посетителя. Он пил маленькими глотками вино и не проявлял ни к чему участия. "Правду сказал Кауна, неприятный. Не стоит и глядеть в его сторону. Пудайте бы да и спросить. Ведь вы пить совсем не хотите, а пьёте. И в таверне нашей вам скучно. Зачем тогда сидеть?" Мана мысленно произнесла эти дерзкие речи и сама испугалась. Не сорвались ли непочтительные слова из её языка? Нет. Вроде бы их никто не слышал. Тут Каона, которая куда-то отлучалась, вернулась. Они немного поболтали, ожидая вечерних посетителей, а потом пришёл и молодой господин Мьеле. Мана забыла об угрюмом и как-то окинув взглядом зал, с облегчением заметила, что его уже нет. В тот вечер ей довелось немало спеть и сыграть. Зал наполнился людьми, госпожа Нуба могла быть довольна. Когда Каона и господин Эннели скрылись наверху в комнате девушек, Мана сделала желанную передышку. Она знала, что Каона не посмеет уединиться с гостем надолго. Ей за это влетит от хозяйки. Нуба не разрешала уделять постоянное внимание кому-то одному, если в зале много посетителей. Девушки должны были поочерёдно присаживаться то за один стол, то за другой. Скоро они вернутся, а пока можно выйти на улицу и глотнуть свежего воздуха. Она не оставила Кайты и так и вышла с ней на крыльцо. Прохлада ночи охватила её. Жив ли господин Еджей? Где-то он. Никаких вестей. Никаких надежд. Она присела на ступеньку и вся отдалась мелодии, захватившей её вместе с одиночеством. Слова пришли сразу, внезапно, из ниоткуда. Имана испугалась, что позабудет их в отсутствии чернила никты. Она повторяла их про себя снова и снова, облекая в песню. Смотришь на звёзды, смотришь со звёзд. Я не знаю об этом. Ветер ночной твоё имя принёс мне шелестящим приветом. Пусть 10.000 растерянных слов мы никогда не услышим. Ветер шепнёт тебе: "С нами любовь, если мы помним и дышим". Ты что? Кому ты играешь? Кого она взяла её за плечо? Никому, так, для себя. А, красиво. Я раньше не слышала. Сыграешь для Эннель? Он уже собрался уходить. Пусть послушает. Может, в другой раз. Но Каона не стало внимать её возражениям. Потащила за стол, где сидел сын советника, и заставила сыграть сочинённое на крыльце. У тебя талант. Держи. Молодой господин кинул Мане серебряную монету. Когда он ушёл, хозяйка сделала Каоне знак, чтобы та перешла за стол, где уже были выпиты чарки гостей, и веселье набирало силу. Подсаживая к перующим Каонав тревожная какой-то мысль вшипнула: "Кажется, я забыла вернуть ему кое-что. Сбегай в нашу комнату, посмотри у меня под тюфяком. Если найдёшь, догнать и отдать. А сможешь? Я буду должницей. Ладно, только как-нибудь отведи глаза хозяйки. Да чего там? Мне ли привыкать?" Каона уже беспечно улыбалась. То, что лежало у Каоны под тюфяком, было тугим замшевым мешочком, примерно с ладонь длиной. «Свиток?» — на ощупь догадалась Мана. «Но к чему он здесь? Не читала же Каона его!» «Она и читает только по складам!» Мысли пронеслись и погасли, как взметнувшиеся от костра искры в ветреную ночь. «Удобно прятать такие вещи под химаты на груди?» Она быстро и незаметно прошмыгнула на улицу через кухню. Мана знала, где живёт молодой господин. Но даже если бы он направился не домой, путь его всё равно бы лежал единственный ведущий из квартала дорогой. Легконогая преследовательница в два счёта миновала тёмные перекрёстки. Один дом оставался ей до фонарей торгового квартала. Там в размытом жёлтом световом круге увидела она сына советника, стоявшего к ней спиной. Он стоял и, казалось, беседовал с каким-то человеком. в лица которого Манна не могла разглядеть из-за головы самого господина Ньелли. Вдруг молодой человек наклонился вперед, пошатнувшись, навалился на своего собеседника и медленно сел вниз к его ногам. Тогда Манна узнала оставшимся стоять с узким длинным мечом в руке человеке у гурюмого посетителя их таверны. Она не закричала. Безучно ахнув, попятилась и вжимаясь в спасительную темноту, задала старикача. Когда вся таверна нубы мчалась поглядеть на место убийства, Мана, забившись в угол на своём дифике, тряслась от страха. Она и помыслить не могла о таком. Видел ли её убийца? Но если и не видел, Слух о том, что она стала свидетельницей преступления, быстро достигнет его ушей. Он вернётся и нет, нельзя ей оставаться в городе. Она стала поспешно собирать свои немногочисленные вещи. Как хорошо, что госпожа Нуба расплатилась с ней несколько дней назад. Деньги в дороге пригодятся. Дождаться утра? Что если убийца уже прячется где-то рядом, карауля её? Нет. Скорее всего, он занят тем, как бы самому уйти от погони. А значит, у неё есть время. Как ни страшно выходить на улицу, но придётся. Всю дорогу ей чудилось, что вот-вот из темноты ударит кинжал или вылетит тонкая петля, чтобы захлестнуть горло, и бежала, бежала, подгоняемая ужасом, так что к утру уже добралась до Сантонис. деревни, стоящей на дороге в Ки-Техаст. До самого Ки-Техаста, города небольшого и ничем не знаменитого, кроме, может быть, спокойствия и невозмутимости его жителей, вошедших в поговорки, оставалось еще дня три пути. Мана умылась в ручье и заявилась на постоялый двор. Там было оживленно. Ночевавшие путешественники собирались в дорогу, пахло едой. Она вспомнила, что не взяла с собой ничего съестного. Купила ковригу хлеба, свежего, мягкого, и выйдя на двор, стала есть, отщипывая по кусочку. Очень скоро и словесной шелухи ей удалось выбрать цельные ядра. "Китти Хаст, скорее доберёмся, меньше остановок, кобыла сама бежит. Без труда мана определила, к кому подойти". Расчёт оказался верным. И она пристала к маленькому крестьянскому обозу, направлявшемуся в город. Хозяева подвод ехали торговать семьями, поэтому Мана сразу прониклась к путешествующим доверием. Она пошла рядом с подводой, на которой сидели молодой гончар и его жена. "Садись к нам", предложила ей крестьянка. "Поболтаем". Она была на несколько лет старше, любопытна и словоохотлива. Когда жена гончара распахнула огромный платок, скрывавший её фигуру подобно плащу, показался круглый, как тыква в животе. "И ты не боишься ехать?" спросила Мана. "Ещё не пришло время, мы успеем, когда потом выберусь. А пока ест сам, спит сам, ни хнычит красота". Толкается только больно, улыбнулась она. На переправе к ним присоединился еще один человек. Он дожидался очереди, чтобы перебраться на другой берег при помощи большого плота, на котором предприимчивые жители прибрежной деревушки перевозили желающих через узкую, но глубокую речку. Путник пошел в голове обоза, и мана все время могла видеть его спину. Но она боялась поднять глаза. Это был тот самый, угрюмый убийца. Выбрав время, она перевязала платок так, чтобы скрыть подбородок и рот, словно от дорожной пыли. На её счастье, убийца ни разу не оглянулся. Вдруг крестьяне разом всполошились. Подвода остановились. Горшечник сунул руку в солому, которой была обложена посуда, и вытащил небольшой серп. Серп тотчас исчез под огромным платком его жены, а сам горшечник сложил руки на груди, из чего Мана сделала вывод, что в рукаве он прячет какое-то оружие. Причиной всему был отряд, человек десять конных, быстро и на перерез приближавшийся к обозу. «Кто это?» — шепотом спросила Мана. «Сученые, головорезы. Они здесь хозяйничают. На переправе еще должно быть, кто-то из них дал знак остальным. Если повезет, откупимся, но у старосты мало денег». «Это тот, который идет впереди, я знаю, точно он». Мана взбужденно указала на Угрюмова. Варшечник и его жена переглянулись. Сочёми окружили обоз. Староста что-то говорил, почтительно кланяясь человеку в островерхой шапке, очевидно главарю. Остальные сидели, низко опустив головы. Мана осторожно, скидывая глаза, подмечала: солдатков меньше, чем ей сперва показалось, только 9. Вооружены главным образом ножами и арканами. Эти, значит, будут грабить. По-настоящему бояться следует двух с длинными мечами и лучника, ну и главаря, у которого секира. Один из сочиоми, тот что с мечом, горяча коня, подъехал к горшечнику. «Что у тебя?» И, глядя на красновато-коричневые бока, торчавшие из соломы, велел, «А ну возьми, который побольше!» Горшечник медленно вынул из соломы внушительных размеров посудину и хотел было вежливо подать её разбойнику. Но тот выхватил меч, вздыбил коня и рубанул сверху по горшку. Глиняные брызги окатили хозяина. Он поднёс руки к голове, прикрывая лицо. Жена его жалобно скрикнула. И в то же время что-то произошло впереди, что именно Мана понять не успела. Торка все одновременно схватились за оружие, и крестьяне, и головорезы с очами. Женщины заряжали на землю, крикнула она жене горшечника, и в один миг обе скатились под телегу. Оттуда им были видны конские да людские ноги. Вот подскокал кто-то, свист меча, удар, ещё свист, но уже другой, шипящий, и рядом с ними упала окровавленная голова. Тот, что разрубил горшок, узнала Мана. Она слышала, как кричит жена горшечника, но своего крика не слышала. Зажмурилась, в голове ничего, кроме животного страха. Стычка была недолгой. Под телегу заглянул заляпанной кровью горшечник. "Вылезайте, красотки". Они выбрались из своего убежища. Четверо из девяти сочленов, в том числе и предводитель, лежали мёртвыми на земле. Поймав удивлённый взгляд маны, горшечник пояснил: "Это всё он". край их убил, а одного ямпе топором. Он, угрюмый убийца и ставерный, вытирал кровавый меч в стороне. Крестьяне суетились, стаскивая трупы с дороги в кусты. Хорошая лошадка, славненькая. Один из них поймал за уздечку разбойничего коня. Турень, оставь! С таким скоконом тебя самого заклеймят, крикнули ему стелеги. Убийца вложил меч в ножны и повернулся. Мана увидела, что одна из стрел всё-таки достала его, обломанная она торчала из его левой руки. "Он ранен!" воскликнула Мана. Убийца, опустившись на колено, достал какую-то верёвку, зубами держа один конец, а другой правой рукой он стянул свою левую. "Стойте!" Видя, что он собирается выдернуть стрелу, Мана позабыла всякий страх и подбежала к нему. Стойте, я помогу вам. Она достала из мешка кожаную сумку с инструментами, чистые платки, ножом обрезала рукав. "Вино найдётся?" Ей подали чью-то флягу, а мыв в вине руки обломком стрелы и промокнув вокруг раны, Мана протянула флягу ночному убийце. "Я потерплю, не надо". "Петя", приказала она. "Много крови будет". Она уже увидела, что стрела пробила руку насквозь. Лучник, находившийся по другую сторону телег, наспех выстрелил перед тем, как его сразил топор Йенпи. «Вы не могли бы лечь? Мне так удобней. И лучше будет, если кто-то подержит вашу руку вот здесь и здесь». «Не получается у нее, как у господина Саакеда». «Сколько хлопот!» — скривил он усмешку, но подчинился. Один из мужчин обеими руками зажал его руку. «Как можно крепче!» — в полголоса велела ему Мана. Она осторожно, щипав обломанную стрелу ножом, расширила рану, чтобы не вытягивать засевший наконечник, терзая руку, а вытолкнув его наружу, отломить и вытащить древко. Не оставишь ты ни осколочка, не возьмёшь с собой ни костей, ни жил. Зарастёт дыра, как травой земля. Выходи из ран. Выходи, стрела. Мана позволила крови немного вытечь, тобо очистила рана, промыла вокруг вином, затем наложила платки в несколько слоёв и перевязала. Стрела была охотничьей, маленькой, тонкой, с узким наконечником, руку прошила как иголка. Будь на её месте настоящая боевая наконечник, который показывал Юджи повествуя о военном походе, рану бы пришлось зашивать, и скорее всего, сильно были бы повреждены кость и кровеносные жилы. Руку выше Она заставила его поднять согнутую в локте руку и в таком положении соорудила из платка перевязь. Всё. Теперь только менять повязки. Будет небольшой жар, но это ничего. А водой можно руки помыть. Они продолжили путь. Угрюмого убийцу к себе в телегу взял староста. Мана вернулась к Гончару и его жене. "Знахарка", с уважением спросила молодая женщина. "Нет. Я немного училась. Вот это да. Ты так ловко вытащила стрелу, а эти твои крючочки и лопаточки где ты их взяла? У лекарей заезжих такие, я видал, подхватил её муж. Это подарок моего учителя. Он большой человек, наверное, да? Лучший лекарь? Да, самый лучший, задумчиво и отстранённо произнесла Мана. А как его зовут? Сакет. Господин Сакет. Он остался за морем. Ух ты. Может, потом поедешь с нами в деревню? Что тебе делать в Киите Хасти? А у нас ты бы как сыр в масле, а? Мана не ответила. Она думала обо всём, что произошло за это время. Как скоро сменялись события. Что ей теперь делать? Как себя вести? Рассказать ли обо всём своим спутникам? И что предпринять раненному убийце? Он не был заодно с Сочиоми и защищал крестьян. Почему? Узнал ли он ее? Вынимая стрелу, она не испытывала ничего, ни ненависти, ни страха. Хотя нет, страх все же был и какой. Но не потому, что она боялась этого человека, а потому, что страшно было совершить ошибку. Ее руки и сейчас дрожат. Великое небо, когда же это прекратится? Господина Веджини дрожали. «Не по плечу ноша». «Сегодня она разглядела его», — вспомнила Мана. «Ему можно дать не больше двадцати пяти». Глубокие морщины около губ не успели лечь. Лицо гладкое, вритое, довольно привлекательное. Не такое уж угрюмое, как это показалось в таверне. Глаза светлые и серые, и ничего в них не прочитать. По одежде он воин». Но разве наёмный убийца или простой уличный грабитель не мог воспользоваться чужой одеждой? На меч? Для подобных целей есть подручные кинжалы, острые спицы, которые легко спрятать в рукавах или под одеждой. Она слышала, что горло перерезают заточенной монетой. Кто же он? Один одолел троих. Может, просто случайная ссора на улице? На привале она подошла проверить раненого. Ее волновала, не началась ли лихорадка. Лоб его был сухим и горячим, но не настолько, чтобы вызвать тревогу. Плотки пропитались кровью и ни на что не годились. Но крестьяне пожертвовали своему защитнику изрядный кусок плотна. Мана сменила повязку. Он молча смотрел, как она это делает. «Почему вы не нанимаете охрану, когда едете в город?» – задала вопрос Мана горшечнику. «Ведь это не единственное нападение». Во-первых, не так уж у нас много денег, чтобы платить охране. То, что мы отдаём сачоами, меньше, чем плата наёмным воинам. Головорезы обходятся дешевле. Во-вторых, они не боятся охраны. Знаешь, всем надо как-то жить, как-то кормить семьи. Если бы не было сачоами, разве наёмники зарабатывали бы так хорошо в наших краях? Ты понимаешь? И то, что сегодня этот незнакомец убил несколько жадных собак, ему ещё припомнят в городе, поверь. Больше тебе скажу. Никто из нас не будет болтать про то, что дурак Енпи метнул топор, да зарубил одного головореза. Все присегнут, что это сделал пришлый. Но и в кошельке хромого тенья водятся монеты, будет ещё он ему урок. Когда вернёмся, придётся пожертвовать свидетельства. Хромой тинне, персонаж народных сказок, ночной дух, который в образе хромого старика испытывает прохожих. Считалось, что добрых людей он за помощь награждает золотом, а злых заставляет прессать до упаду под звуки погребального барабана. Кощей хромого тинне символ справедливого воздаяния. Ночи почти не спали, опасаясь нападения. Костры горели ярко, отбрасывая всполохи вокруг, трещая и завораживая. «Сыграешь что-нибудь?» – попросила жена горшечника. Она весь вечер жаловалась на боли, проявились все пережитые волнения, и лишь к ночи сказала, что, кажется, ее отпустила. Мана же, после горячей похлебки с чужим одеялом на плечах, чувствовала себя почти счастливой. «А как вы хотите, грустная, веселая?» Кристианка не успела ответить. «Сыграй то, что играла в таверне». От неожиданности мана вздрогнула. А думала, спит. Тихо же он подкрался. Узнал, стало быть. «Если скажу, а вот для вас, я играть просто боюсь. Вы после моих песен за меч хватаетесь. Он, может быть, и смутится. А может, и нет. Но потом точно придушит где-нибудь. Или зарежет. Вы знакомы?» Удивилась молодая женщина. «Нет. Должно быть, господин бывал у нас. Но я играла много. Что же вы слышали, господин?» «Я не покажу тебе моего страха. Тебе меня не запугать». Она взглянула ему прямо в глаза. «По умоти. Разве мы виделись где-то еще? У тебя все хорошо получается. Играй, не обращай на меня внимания». Он сел напротив. Бережно поддерживая больную руку, должно быть, рана не давала ему покоя. Мана заиграла. Её слушали, потом просили сыграть ещё и ещё. Старинные песни пели все вместе, новые она одна, Асмелев. Изредка она поглядывала на угрюмого убийцу, она продолжала про себя так его называть, но старалась, чтобы взгляды их не встречались. А что за мелодию ты играл на крыльце? Он поверг не только её, но и всех присутствующих в изумлении. «Ого! Да он все от песни твоей знает, знахарка!» Легонько толкнул ее в плечо горшечник. «Что-то вы скрываете!» Стали подшучивать над ними. «Уж не поссорились ли вы накануне, голубки?» «Вы поражаете меня, господин?» Кокетливо улыбнулась Мана. «Ваши уши кажутся чутьче, чем у кошки». Глаза, наверное, отлично видит в темноте. Не жалуюсь. И охотитесь вы по этому обычно по ночам. Ночные птицы слаще поют и на вкус слаще. Она вежливо наклонила голову, как это делала Каона, когда хотела показать, что оценила остроту. Что ж, один маленький, коротенький поединок, похоже, удалось выдержать. И, похоже, ему самому интересно. Так интересно. Он её не убьёт. Она запела: "Смотришь на звёзды". Хорошая песня. Новая? Да. Там на крыльце и сочинялась, засмеялась Мана. И правда есть такой человек? Она немного помолчав призналась. Есть. А вот знаешь, у нас поют "Долго пел кулик подружке", вмешался один из крестьян. Как это? Так-так. -та. та-та-та-та. -та -та. Мана тут же подхватила беззаботный мотив. На другой день, меняя повязку, она с удовлетворением отметила, что несмотря на лихорадку, рана не гниёт. Вы удачливый человек. Стрела не задела ни кость, ни важные жилы и заживает на вас быстро. Если бы прошла чуть-чуть в сторону, вы бы изошли кровью. Стрелок был некудышный. Затоляcaret отличный. Ты на меня истратила все платки, даже с головы сняла. Я не скоро верну тебе долг. Я бы не хотела иметь такого должника, господин. Поправляйтесь, сказала она и поскорее вернулась на свою подводу. В воротки эти Хаст скопилось много возов, много людей конных и пеших. Стражники тщательно досматривали и расспрашивали всех въезжающих. Убийца подошёл к Мане. Я обещал вернуть тебе долг. У Маны сердце ёкнуло. Спокойно, но не посмеет же он заколоть её тут при всех. Денег у меня с собой нет ни в заши. Возьми себе это. Он снял с пояса и отдал ей кожаную сумку, круто повернулся и быстро зашагал прочь. "Не стоит", прошептала вслед Мана. Когда стражники задержали его у ворот, он не сопротивлялся и сам отдал оружие. Крестьянин же нисколько не удивила это происшествие. Казалось, они даже облегчённо вздохнули после того, как их добровольный защитник был взят под стражу.